Часть первая, глава девятая. Юрий зашел к Лизе в комнатку утром в понедельник. Веселый, гладко выбритый, своей легкой, немного в раскачку походкой. Как всегда на работе, он был в отлично отглаженном костюме. От него чуть-чуть пахло дорогим одеколоном. «Интересно, это он сам так завязывает галстук?» – подумала Лиза. «Как самочувствие, Лиза!» — спросил Ратников. Уже ничего. Лиза не могла сдержать радостную улыбку, глядя на него. Но в субботу, конечно, голова просто раскалывалась. Вот и мы с Серегой мартель перемешали с водкой. А все он полезное, на травах. Но ничего, поплавали утром немного. Все и прошло. — Спасибо, Юрий Владимирович. Вечер был чудесный. — Ну, за что же спасибо? Это ты украсила нашу компанию. — Послушай, Лиза, — тут же спросил он, «Что это за жилье у тебя на Рождественском? Ты снимаешь, надо полагать?» «Да». «Квартиру?» «Нет, комнату в коммуналке. Но там всего одна соседка. Старушка». «Все равно», — недопускающим возражений тоном заявил Ратников. «Жить там неприятно, я уверен. Хотя и сам. Люблю старый центр. Тебе надо найти что-нибудь получше». «Я уже искала», — попыталась было объяснить Лиза. «Моя соседка?» Еще наилучший вариант попадаются такие без соседей. Нормальную квартиру в нормальном доме. Знаю я эти коммуналки на бульварах. Притоны, больше ничего. Хочешь в центре? Можно и там найти что-нибудь поприличнее. Но я не знаю. Лиза не решалась сказать, что на приличную квартиру, да еще в центре, у нее просто не хватит денег, да еще прописка. Впрочем, оратников и сам знал, в чем дело. «Видишь ли», — сказал он, — «мы, конечно, не всем сотрудникам покупаем квартиры, вот так, сразу, но у нас и немногие их снимают, да никто, по-моему, не снимает, во всяком случае, из центрального офиса, я не думаю, что это будет слишком обременительно платить за твое жилье, так что, раз ты не против, Сергей подыщет что-нибудь». «Он у нас знаешь какой», — добавил Юра с гордостью, — «вообще не понимает, что такое проблемы». «А вы понимаете?» — улыбнулась Лиза. «И я не понимаю!» – засмеялся Ратников и вышел из комнаты. Лиза не знала, каким образом Псковитин искал для нее квартиру, но уже к концу дня он принес ей список из пяти адресов. «Но я ведь не могу так!» – растерялась Лиза. «Надо посмотреть, и потом, сколько это стоит?» «Цены нас устраивают!» – ответил Псковитин. «А посмотреть, конечно, надо! Кто-нибудь с тобой съездит, это ведь все поблизости!» Он остановился в дверях, словно хотел еще что-то сказать. Лиза тоже смотрела на него ожидающе. «Я пришлю кого-нибудь», — повторил Псковитин. Дверь за ним закрылась. Всю следующую неделю Лиза занята была переездом. Квартира, которую она выбрала в тот же день, когда Псковитин принес ей адреса, находилась у метро «Аэропорт». Хозяин жил в Америке, Лиза договаривалась с его дочерью. «Некоторые сдают под офис», — объяснила она. «Но мы, видите ли, боимся. Сейчас законы такие непонятные. И вообще, мы предпочитаем частное лицо, о котором имеем рекомендации». «Интересно, обо мне-то какие рекомендации?» — удивилась Лиза. Но спрашивать об этом не стала. Тот же разбитной охранник, с которым она ездила выбирать квартиру, перевез ее вещи. «И всего-то...» Удивился он, увидев чемоданы и коробки, стоящие посреди комнаты на Рождественском. Тю! Плевое дело! Подъезд запирался на ключ. Внизу сидела, в стеклянной будочке, аккуратная консьержка и вязала свитер. Лизе сразу понравилась просторная комната, хотя окна ей удалось отмыть с большим трудом. Она не сразу привыкла к тому, что ни с кем не столкнется на кухне, что не надо постоянно быть начеку, отражая нападки какой-нибудь склочницы или отворачиваться, видя, как отправляется на работу Полина Ивановна. Впервые она устраивала жилье по собственному вкусу, и это оказалось невероятно приятным занятием. В аэропортовских переулках было множество хозяйственных магазинов, в которых она с удовольствием покупала бесчисленные мелочи, казавшиеся необходимыми. Лиза давно не ходила по хозяйственным и теперь была удивлена. Как много, оказывается, появилось всего, что она видела только в Германии. Она вспомнила, как, уезжая из Кёльна, жалела о том, что нельзя захватить с собой вот эту красивую сушилку для посуды или какой-то особенный состав для глажки белья, после которого оно выглядело безупречно. Теперь она купила светлые занавески и палас необычной расцветки. Особенно интересно было выбирать цветы. Лиза сразу купила любимую свою азалию. Квартира преображалась на глазах, словно одушевляясь от ее усилий. И Лиза подумала, что впервые сможет пригласить к себе в гости Колю с Наташей и Оксану. Всем этим она занималась вечерами, потому что дел на работе было много. Но дела не пугали Лизу. Ее угнетало другое. Юрина – неожиданная мрачность, погруженность в какие-то явно неприятные заботы. Сосредоточенно суров был и Сергей Псковитин. «Что-нибудь случилось, Сергей Петрович?» – однажды спросила она осторожно. «Нет», – ответил он. Лиза ожидала, что он добавит еще хоть что-нибудь, но Псковитин молчал, и она поняла, что расспрашивать его бесполезно. Ратников больше не приносил ей бумаги для впечатления, да и вообще Лиза видела его редко, он почти не выходил из кабинета. Узнать что-нибудь у Железной Фриды Яковлевны тоже не представлялось возможным, илиза переводила с немецкого письма, приходящие в Мегаполис Инвест, заодно осваивая компьютер. То есть она, конечно, видела Ратникова, но обычно в его кабинете или в конференц-зале, когда он вызывал ее, чтобы переводить во время переговоров. Ей становилось грустно от того, что он не просит ее задержаться, как это бывало прежде, не спрашивает о ее впечатлениях от собеседников. Теперь она выходила вместе с посетителями. Он часто собирал совещания, обычно с начальниками отделов, или подолгу разговаривал с Псковитиным. Уходили они оба поздно. Однажды, выходя из особняка затемно, Лиза увидела, как светятся окна Ратниковского кабинета. Юра зашел в ее комнату неожиданно, когда она уже собиралась уходить домой и разбирала последние бумаги, которые не успела перевести. «Лиза!» — окликнул он. «Да», — Лиза подняла голову. «Вам что-нибудь нужно, Юрий Владимирович?» «Нет, ничего. То есть, да, Сережа зовет на лошадях покататься. Едем вместе?» «Конечно», — тут же ответила Лиза. «Я...» «Я тоже рад», — сказал он. «Так устал в последнее время некогда голову поднять. Все срывается, понимаешь? Опять. И я не могу понять, в чем дело. Хоть убей, не могу. Вы о немецком проекте говорите?» спросила Лиза, зная, что именно этим он был занят постоянно. Да, я подготовил все, что требовалось, но какой-то разлад, который я не могу объяснить, как будто кто-то разрушает завидным упорством. Это долго рассказывать, что именно, но разваливается все, как карточный домик. Лицо у него было невеселое. Лиза даже не предполагала, что Юра бывает таким. Может быть, у вас есть враги? спросила она. Может быть, улыбнулся Ратников. У нас были кое с кем. «Конфликты. Особенно год назад. Но Сережа проверил все по таким каналам, где не может быть ошибки. Те, кого я могу считать своими врагами, пока не знают, чем мы занимаемся. Это абсолютно точно». «Ладно», — он хлопнул ладонью по столу. «Поехали, покатаемся. А то мы совсем раскисли. Серега прав». Лиза знала, что Юра и Сергей часто ездят то на ипподром, то в бассейн, то в какой-то спортзал побоксировать. «Размяться», — как выражался Ратников. «Но мне надо переодеться», — сказала она. Проедем мимо твоего дома. Кстати, как тебе живется на новом месте? Отлично, спасибо. Не за что. Спускайся, мы ждем. Они поехали втроем на Ратниковском спортивном форде. Правда, за руль сел Сергей. Лиза быстро забежала домой, надела джинсы и клетчатую рубашку. Заколола волосы. Лавируя между машинами, Псковитин развернул форт на Ленинградском проспекте. И они направились к ипподрому. Ты на лошади ездила когда-нибудь? Спросил Юра. «Да», — ответила Лиза. Ей не хотелось рассказывать ему, где именно она каталась на лошади. Это было на подмосковной даче Виктора. Но Юра и не стал расспрашивать. Она вспомнила, как приятно было сидеть в седле, сжимая ногами живые лошадиные бока, поглаживая лошадь по жесткой гриве, как мелькали прозрачные листья над ее головой. Потом, уже в Германии, она раз в неделю возила в спортивную школу Александра. Он занимался вольтежировкой и каждый раз проезжала несколько кругов. Так что бояться ей было нечего. Оба они, и Юра, и Сергей, сидели в седлах, как в литые, Но, глядя на них, Лиза понимала. Они чувствуют себя совсем по-разному. Они выглядят совсем по-разному. Как и в танце, разница их темпераментов была очень заметна. Особенно, когда они скакали на перегонки по большому кругу. Лиза уже сидела в это время на скамейке, и в те несколько мгновений, когда всадники оказывались рядом с нею, успевала разглядеть сосредоточенное, исполненное азарта Юрина лицо и спокойное Сергеева, на котором не шелохнулся ни один мускул. Она так и не поняла, кто из них пришел первым, когда они, раскрасневшиеся, тяжело дышащие, подъехали к ней. «Было так красиво!» – воскликнула Лиза. «Поскачете еще?» «Конечно!» – тут же ответил Юра. «Нет!» – сказал Сергей. «Растряслись слегка и хватит. Тебе незачем много прыгать». Лиза вспомнила, как туго была перебинтована его грудь в склифе и прикусила язык. «Тогда что же, в душ? Потом ужинать, да?» – сказала Ратников. «Здесь хороший ресторан есть поблизости. Помнишь, французский?» «Когда Юля прилетает?» – спросил Сергей. «Не знаю», — помедлив ответил Юра. «Мы думали, может, я к ней слетаю на недельку, но ты же видишь, никакого просвета. На выходные приедет, наверное». Они отдали поводья конюхам, пошли в душ. Посвежевшая, чувствующая себя легкой после верховой езды, Лиза ждала их после душа у выхода с ипподрома. Юра, снова веселый, с влажными волосами, прилипшими к лбу, бросил спортивную сумку на заднее сиденье и сел за руль. «Как все-таки странно, что они так вот приглашают меня с собой», — думала Лиза. «Зачем?» Но ей так хорошо было с ними, что не хотелось раздумывать об этом. И почему-то запоминалась каждая минута, как будто они считанные были эти минуты. Она видела Юрины глаза в зеркале заднего вида. Он то и дело встречался с нею взглядом и улыбался. То есть губ его она не видела, но глаза улыбались ей, искорки вспыхивали в их темно-серой глубине. Французский ресторан был у самого аэровокзала. Лиза и не знала, что это совсем рядом с ее домом. Впрочем, если бы и знала, не ходить же туда обедать. «Устрицы ты любишь?» спросил Юра. «Не знаю», улыбнулась Лиза. «Тогда, значит, устрицы. Хотя, по-моему, ничего вкусного». «А что ты называешь вкусным?» заинтересовалась Лиза. «Жареную картошку», смущенно ответил он. «С мартелем». Добавил Сергей. Юра заказал еще какую-то еду, немецкой минеральной воды для себя, водки для Сергея и белого вина для Лизы. «Хочешь, я за руль сяду?» – предложил Сергей. «Да нет, пить не хочу. Хорошо себя почувствовал, собрался. Хотя завтра ведь все равно выпивать придется. Черт, а я совсем забыл, вот не кстати. Лиза, – повернулся он к ней, – ты можешь выручить меня еще раз?» «Могу», – удивленно ответила она. «А почему еще раз?» «Ну, ты же выручила меня однажды, помнишь, на приеме у Висенбергов. «Но ведь я теперь работаю у тебя, Юра. Если надо что-то переводить...» «Да нет, ничего переводить не надо», — объяснил он. «Просто мне завтра придется ехать в один дом, в котором невыносимо скучно. На светский раут», — усмехнулся он. «И не поехать нельзя. Это мамина подруга детства. Она меня помнит в пеленках. Она обижена. Я не думаю о родных и все такое». «И твоя мама тоже там будет?» – осторожно спросила Лиза. «Нет, но я там должен быть. Сдуру пообещал. Теперь что же делать? Может быть, ты поедешь со мной?» На мгновение Лиза подумала. «Как глупо я буду там выглядеть в такой ситуации. Зачем ему это?» Но взглянув в лицо Юры, в его глазах было просительное выражение, она тут же поняла, в чем дело. «Он просто хочет, чтобы она поехала с ним. И ничего больше». «Просто с ней он чувствует себя спокойнее». Лиза еще не успела ответить, как Юра уже понял, что она скажет. И его глаза просияли. «Умница! Вот умница!» — сказал он. «Я бы там с ума сошел один. А не знаешь, все там такие эзотерики доморощенные. Я от них больной выхожу. Кстати, может быть, и сеанс спиритизма устроит. Тебе интересно будет. Это те пищеславцы и вещетворцы. Помнишь, Сереж?» «Не помню», — ответил Сергей. «Это уже без меня было». Псковитин молчал, вертя в руках вилку. Он уже выпил водки, но лицо его нисколько не переменилось. Лиза всегда чувствовала на себе его взгляд, даже сейчас, когда он опустил глаза. «Все будет отлично, Серега», — сказал Ратников. «Я подумал, взвесил все спокойно». «Когда это ты успел все спокойно взвесить?» «Ну, пока скакали». У меня один план появился. Я еще подумаю и завтра тебе расскажу. Надо просто зайти с другой стороны, иначе за все это взяться, понимаешь? Как будто ничего еще не сделано. Все заново. «Смех с тобой, Юрка. На лице Сергея мелькнула короткая улыбка. «Пока скакали...» Они посидели недолго. Сергей был невесел, а Юра действительно не хотел расслабляться. Рядом с Лизиным домом, выйдя из машины, он спросил еще раз. «Ты не передумала?» Тогда на день завтра что-нибудь, ну, что тебе нравится, чтобы домой уже не заезжать после работы. Да?